Лова, десятая. Сейчас выйду, ответил я и вскочил с кровати. Опулся, достал из хранилища лёгкую броню, которую позаимствовал из оружейной владыки Лене, и нацепил на себя. Размер был что надо, сидела как влитая. Господин, попрошу вас поторопиться, доносилось из-за двери. Дело действительно не требует отлагательств. Перед уходом я осмотрел комнату. Вроде ничего не забыл. Подняв защёлку, открыл дверь и вышел в коридор. «Веди», — безропотно сказал гвардейцу. Когда спустились на первый этаж, заметил Пита. Последние несколько раз я то и дело вижу его словно вросшим в скамью за обеденным столом и лакающим похлёбку владелицы таверны. Это заставило меня улыбнуться. Попрощавшись напоследок с Чернышом, вышел из таверны вслед за провожатым. На улице стояла кромешная тьма. «Скажи мне, что произошло? К чему такая срочность?» «Всех деталей не знаю, но вроде бы демоны с третьего круга направляются в сторону портала. Из-за этого приказали мобилизовать все силы и приготовиться к обороне». «Понятно». Я погрузился глубоко в мысли, но при этом не отставал от шагающего впереди солдата. «А где Бельфигор и остальные?» «Владыка вместе с тремя генералами находятся на той стороне». Они были в числе первых, кто отправился на третий круг. Долго ещё идти. Не выдержал я после того, как прошли через несколько закоулков. Нет, тут близко. Мы с гвардейцем прошли мимо храма Левиафана. Подозреваю, портал на третий круг находится не так уж и далеко от него. Мы на месте. Гвардеец остановился перед квадратным одноэтажным зданием. Оно действительно ничем не отличалось от храма Левиафана. Солдат распахнул передо мной двери. Прошу, проходите. Портал, возвышающийся в центре храма, сторожили двое. Они собирались что-то сказать, но увидев гвардейца, не решились открыть рта и пропустили вперёд. Проход через портал вызвал яркую вспышку. На мгновение в глазах потемнело. Перемещение вызвало лёгкую тошноту и головокружение. Мы оказались внутри такого же храма на третьем круге. Здесь на посту тоже стояли охранники. Осмотревшись, заметил на стенах барельефы, схожие с теми, что видел в других храмах. Хотелось бы разглядеть поближе, но время поджимало. Господин Адам, поспешим. В подтверждение моих мыслей торопился проводжающий. Ты прав, нельзя задерживаться. Огромные металлические двери со скрипом отворились. Снаружи обдало жаром. Вокруг храма Вельзевула На протяжении сотен или даже тысяч метров виднелась лишь безжизненная пустошь. По всей видимости, раньше здесь находилось поселение, от которого остались одни руины. "Нам туда", солдат указал в сторону возвышенности. Быстрым шагом, через минут 10, добрались до вершины. В самом центре стоял необъятных размеров шатёр. "Кто вы такие?" остановил один из рыцарей, сторожащих вход. С какой целью прибыли? Я здесь по приказу. Начал объясняться сопровождающий, но не успел договорить. Впусти их. Детский голос изнутри шатра разрешил все вопросы. Есть. Стражник вновь стал неподвижно, сжимая перед собой резное копьё. Войдя в палату, заметил тот же огромный стол с картой, который ранее видел в зале собраний. У стола стояли владыка Бельфигор и Асторот. Генерал, приказ исполнен. Гвардеец отчитался перед грудастой. Молодец, свободен. Холодно ответила женщина. Как ты и должно быть понял, времени на разглагольствования у нас нет. Генералы Верен и Саннелон уже выдвинулись на позиции. Вводил в курс дела Архидемон. Нам тоже следует поскорее отправиться в путь. Наша армия не всесильна, а потому не способна долго сдерживать врага. Чем раньше одолеем Вильзевула, тем быстрее одержим победу. «Нападение!» — донеслось снаружи. «Группа противника на подходе!» «Как же они заколебали! За последний час это третье нападение! Чего им не имется?» — ворчала Демонесса. «Да и чем вообще эти старперы занимаются? Не способны сдержать даже парочку демонов!» «Тише! Не злись, Астероточка! Они и так делают все, на что способны! Не стоит ругаться почем зря!» Чтобы отвлечь внимание девушки Бельфигор подумал сменить тему и посмотрел на меня. "Адам, ты понимаешь, в чём заключается наша задача?" "Сразить Вельзевуна. В чём же ещё?" "На словах звучит просто, а вот на деле куда сложнее. Мы со Стерот обеспечим тебе поддержку, чтобы ты не измотал себя и целым добрался до логова владыки чревоугодия. А когда будем на месте, придёт твой черёд действовать. Всем приготовиться!" Раздался очередной выкрик с улицы. Ох, чуть не забыл про этих раздражающих мух. Солдатский в Ополь напомнил Бельфегору о том, что наш временный лагерь находится под вражеской атакой. Надо бы поскорее с ними покончить и двинуться в путь. Владыка, подождите немного, я сама со всем разберусь. Асторот потянулась к мечу на поясе. Не стоит. Бельфегор остановил подчинённую, не дав обнажить оружие. Для начала давай просто оценим обстановку. Снаружи доносился гул битвы. Мне захотелось поскорее узнать, как выглядит противник. Оказавшись за пределами шатра, заметил сорожьих тварей, сражающихся с нашими рыцарями. Существа выглядели так же, как и демон, напавший на таверну. Особенно в них выделялись высокий рост и светящиеся красным глаза. Твари ловко передвигались на четвереньках, а во время боя использовали не только клыки, но и когти. Со стороны они походили на зверей. Солдаты личной гвардии Бельфигора держались достойно, но один на один уступали всей ли скорости. Повезло, что сиракозы приходят небольшими группами. Для победы над дюжиной противников, имеющихся двух сотен бойцов, было за глаза. Вот видишь, они же всё-таки не малые дети, заверял Бельфигор свою подчинённую. И без тебя неплохо справляются. Не прошло и 5 минут, как все сиракозы валялись на земле. Я подошёл поближе. Дабы убедиться, что демоны не отличаются от встреченных во мне ранее. Рассмотрев тела, понял, что между особями есть небольшие различия. У одних присутствовали рога, у других хвосты, а у третьих крылья. Было в этом что-то странное. Такое ощущение, что раньше серокожие были простыми демонами, но их каким-то образом превратили в страшилич. Но то лишь мои догадки, не имеющие под собой никаких обоснований. Ты идёшь Поток мыслей прервал детский голосок. Карета подана. То, что Бельфигор назвал каретой, на деле оказалась трухлявой повозкой. При взгляде на неё не было никакой уверенности, что она выдержит четверых пассажиров, включая кучера. Не дрейф, забирайся скорее. Демон протянул руку, чтобы помочь. Асторот злобно посмотрела, как бы говоря: "Даже не смей хвататься за руку моего господина". Мне казалось, что нужно больше времени на подготовку отряда из сотни солдат. Сотни? О чём ты? Непонимающе посмотрел Бельфигор. Мы возьмём только небольшую группу сопровождения. Десятка будет достаточно. Остальные останутся сторожить проход. И как я вообще умудрился в такое вляпаться? А ведь изначально действительно поверил в слова Бельфигора о том, что мне предоставят безопасность. У тебя всё на лице написано. Надулся архидемон. Мало издовых животных смогли безболезненно перенести проход через портал, потому и пришлось решиться на такой шаг. Если пойдем всем скопом, можем привлечь ненужное внимание. Да и пешком добираться до пункта назначения придется черт знает сколько. Доводы звучали убедительно, потому пришлось смириться с происходящим. По воску тащили рогатые животные, напоминавшие лошадей, но с более развитым телом. «Вы двое, скачите вперед!» Асторот раздавала приказы всадникам. Следите за обстановкой. В случае чего сразу докладывайте. Будет исполнено. Разведчики тут же прибавили ходу и ускакали прочь. До первого привала дорогу провели в тишине. Бельфигор пытался разрядить обстановку шуточками или разговорами, но выходило не очень. Асторот была не из болтливых и открывала рот только тогда, когда поднималась тема, касающаяся её прямых обязанностей. У меня тоже был не тот настрой, чтобы вести беседы. Все мысли были заняты предстоящим сражением. Госпожа Асторот. Отправленные прежде солдаты вернулись. Впереди вражеская застава. Сколько их? Двое высших и не меньше десятка сиракож. Обеспокоенно отвечал один из парней. Астороточка, это проблемка? Бельфигор, не понимающе, посмотрел на девушку. Демонесса встала с сиденья, пальцем поправила очки, вытащила из ножен тонкий, украшенный красными драгоценными камнями, меч. «Владыка, прошу, подождите здесь! Я со всем разберусь!» Выпрыгнув из повозки, остановила одного из солдат и взяла его лошадь. «Четверо со мной! Остальные охраняют господина!» «Есть!» — хором ответили бойцы в латах. «Эй, ты не собираешься размяться?» Демоница обратилась ко мне. «Заодно покажешь, на что ты годен!» Хоть командирский тон был мне не по душе, предложение девушки оказалось как нельзя кстати. В голове витало куча ненужных мыслей, потому развеется, отпусти и варварским способом не помешает. Едва телега остановилась, я сел на коня и присоединился к группе Остород. Мы двинулись в сторону врага. Минут через 5 те оказались в поле зрения. "На тебе, вон та группа", необычно мягко сказала Диманесса. "Понял. Тогда действуй." При шпоре в коня, демонесса рванула вперед. Отставать не хотелось, потому рванул вслед. Метрах в двухстах враг всполошился. Астерот опустила поводья и на скаку спрыгнула с коня в сторону пары отдельно стоявших серокожих. Обычный человек вряд ли бы заметил, но мне удалось разглядеть, как она сделала по меньшей мере десяток взмахов, после чего вернула оружие в ножны. Враги, словно истуканы, застыли на месте. Неужели она промахнулась? Тогда почему замерла с таким надменным видом? Чуть ли не выкрикнул ей бежать, но почти сразу понял, в этом не было надобности. Тела демонов рассыпались на десятки кусков. Ее владение мечом поражало. Не хотелось бы стать ей противником. Вуа-а-а! Увидев нашинкованные тела собратьев, завопил еще один неподалеку, чем вывел меня из ступора. Настал мой черед показать себя. Крикуна оставил остальным, А сам помчался на перехват группы из трёх серакожих. Достал косу из хранилища, как в мыслях сразу пролетел с десяток возможных трюков. Выбрал наиболее подходящий. Вынув ноги из стремян, опёрся о седло и прыгнул с коня в сторону демонов. Скорость набралась достаточная для того, чтобы при приземлении разом снести головы двум тварям. Замахнулся, но тут же был отброшен ударом молота. Неожиданно выскочил демон в блестящем нагруднике. Кожа слегка серовато, но не настолько, чтобы его можно было спутать с одичавшими собратьями. Должно быть высший. Когда он вмешался в бой, выживший серокожий сменил цель и бросился в сторону конных наездников. Я на миг отвел взгляд в сторону Астерот. Словно ощутив на себе взгляд, она выкрикнула. «Высших берем на себя! Рыцари, разберитесь с остальными!» Крайм глаза заметил махину летевшую в мою сторону. Кое как среагировал и увернулся от удара огромного молота. Противник не из простых. Нельзя отвлекаться. Во время прыжка назад на долю секунды выпустил рукоять косы из рук, но схватился за самый край и сделал полный круг. Демон не ожидал подобного и подставился под удар. Лезвие полоснуло его вдоль плеча и оставило порез на щеке, который тут же покрылся коркой льда. Обиур. Глаза вышиво вспыхнули пламенем, а вслед за этим молад покрылся огнём. Сгори. Я почти забыл, с кем имею дело. Высшие демоны, находящиеся в подчинении владык бездны, имеют сверхспособности. Должно быть, его сила что-то вроде воспламенения. Довольно распространённая способность. С подобным мне не раз приходилось сталкиваться. Демон направил на меня ладонь. И оттуда вырвалась струя пламени. Повезло, что в голове моментально всплыли образы движений, используя которые я смог уклониться. Действие навако тела кузнеца действительно что-то с чем-то. Выши не останавливался и схватившись двумя руками за ручку молота, ударил по земле. От места удара во все стороны змейками разбежались вереницы пламени. В очередной раз пришлось отступать. Я понимал, что способен справиться с противником, но ещё не привык к новым навыкам. Лишь из-за этого чувствовал себя немного не в своей тарелке. Божественное чутьё подсказало, что мощь врага раза в полтора выше моей. Хотя и без подсказок было понятно, что справиться с этим громилой непросто. За время сражения не возникло и шанса контратаковать. Что ты там делишься? донёсся женский голос сбоку. Не ты ли у нас убийца владык? Так какого хрена не можешь справиться с жалким демоном?» Времени оглянуться не было, но понял, что Астерот разобралась со своим противником, раз может спокойно общаться. Моим ответом на подбадривание демоницы был трюк в воздухе. Оттолкнувшись от земли, нацелился на врага и пролетел рядом. На первый взгляд могло показаться, что я промахнулся, но не тут-то было. Прошмыгнув полуметри от высшего, махнул косой, тем самым срезал обе руки под локоть. Само собой, дожидаться ответной реакции я не собирался. Е2 приземлился, как сразу же с разворота пронзил лезвием со спины. Молот вывалился из рук недруга и с грохотом рухнул на землю. Вслед за ним упал владелец оружия. Его туша потянула косу за собой, из-за чего мне пришлось приложить усилия, чтобы не потерять равновесие. Я схватился покрепче и выдернул инструмент, тем самым разрезав туловище выше. «Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик!» Неожиданно в голове прозвучал голос Элрина. «Как так? За что дали уровень?» «Я же только недавно взял двадцатый и вроде не сделал ничего, что позволило бы заработать очки опыта». Чтобы проверить, вызвал окно со списком параметров. «Имя Адам. Уровень двадцать один. Раса Полудемон. Специализация Боевой кузнец. Опыт». Семьдесят из шести тысяч четырехсот пятидесяти. Освобождено владык бездны, два из восьми. Очки характеристик, тридцать один. Характеристики. Выносливость пятнадцать, сила сорок пять, ловкость пятнадцать, интеллект двадцать пять. Навыки. Магическая ковка, тела кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутье. Уровень действительно повысился. Но как такое может быть? Мне казалось, что необходимо добывать ресурсы. Или же так, как специализация кузнеца создавать предметы, чтобы повышать уровень? Возможно ли, что сражения с противниками теперь тоже приносят опыт? На данный момент это единственное разумное объяснение. Как жаль, что в описании обновлённых навыков нет подробной информации на этот счёт. Чего ты там замер? Мы уже со всеми разобрались, прервала Дума огород. Пора возвращаться. Иду. Девушка была права. Нужно продолжить путь. Со способами получения опыта со временем разберусь. Отдав приказ гвардейцам убрать тела с дороги, демонесса уселась на коня и помчалась в сторону повозки. Я последовал за ней. Лошадь была не моя, а потому стоило вернуть её хозяину. По прибытии заметил разбросанные вокруг повозки тела серокожих. Видимо, пока мы были заняты основным отрядом, Некоторым тварям удалось проскользнуть. "Но ну, как он тебе?" "Не обращай внимания на моё общество, спросил Бельфигор у Демонессы. Так же силён, как говорит, или это было лишь хвастовством? Мог ли такой полудемон действительно сразить Левиафана?" Асторот, оценивающе взглянула на меня. Несколько секунд помолчала и после ответила: "Точно не скажу". Поначалу казался слабоком. Слишком уж долго возился с простым вышим Но затем всего за миг оборвал жизнь противника. Она не отводила от меня взгляда. Сейчас тяжело с уверенностью сказать, хватит ли ему сил побороть владыку Чревоугодья. С другой стороны, если сложить факт того, что ему удалось провести, как он говорил, освобождение, а к этому приплюсовать боевые способности, то, полагаю, большую часть сомнений можно откинуть. Вот и ладненько. Бельфигор радостно раскинул руками. Садитесь в карету. А то мы что-то подзадержались. Вместе с демоницей вернулись на свои места в повозке, и Кучер тут же погнал лошадей. По пути сделали небольшую остановку у бывшей заставы, чтобы подобрать гвардейцев. Следующий час прошёл довольно скучно. Всё, что я мог делать, это смотреть на пустынные холмы и равнины. Кои на третьем кругу были повсюду. Бельфигор много раз пытался разбавить обстановку шутками и разговорами об изобретениях, но опять не очень удачно. Остроточка, сколько нам ещё ехать до жилища этого прожоры? вздыхал Архидемон. Даже я успел притомиться. Ещё и жаренье несуетное. Господин, потерпите ещё немного. Ближе к вечеру доберёмся до места. Пока было время, решил проверить недавнюю теорию. Именно сейчас, в присутствии изобретателя, можно было бы это сделать. Эй, ты чего удумал? Грохнуть нас всех захотел? Убери эту штуку обратно, пока не рвануло. Взбаламутился Бельфигор, я отодвинулся подальше. Асторот поддержала владыку и, как бы угрожая, мне потянулась к мечу. Не переживайте, у меня нет намерения её использовать. Сжимая в руках чешуйчатую гранату, успокаивал компаньонов. Они продолжали с недоверием коситься в мою сторону. Просто хочу немного модифицировать снаряд. Услышав о моих намерениях, Архидемон жестом остановил подчинённую от необдуманных действий. Теперь он с интересом наблюдал за моими действиями. Аккуратно покрутив чешуйчатую гранату, я попробовал найти способ достать один из лепестков. Бельфигор заметил моё замешательство. "Не знаешь, как разобрать?" На детском личике архидемона взошла улыбка. "Давай покажу". Переняв гранату из рук, он тут же зажал кнопку, чем вызвал беспокойство. "Господин, зачем вы?" Было непривычно увидеть взволнованный остерот. Не бойся, я знаю, что делаю. Не забывай, кто создатель этого устройства, гордо ответил владыка. Не отпуская кнопки Бельфигор выбрал одну из чешуек у основания, надавил и потянул в сторону. Лепесток вышел из паза, обнажив часть внутреннего устройства гранаты. Отложив деталь в сторону, изобретатель просунул палец в образовавшееся отверстие и крутил им до тех пор, пока не послышался щелчок. Готово. Надеюсь, запомнил? Он отпустил кнопку, но кроме раскрытия лепестков гранаты ничего не произошло. Я помотал головой. Хоть и наблюдал за действиями вблизи, не смог понять многого. Хорошо, тогда объясню. Нажимаешь кнопку, чтобы активировать механизм. Вытаскиваешь третью чешуйку, а затем после снятия защелки детонатора деактивируешь механизм вручную. Теперь она точно не взорвется, если, конечно, ее не ударить со всей силы. Бельфигор загадочно улыбнулся. Теперь понятней? В целом да. Забрав гранату обратно, отправил её в межпространственное хранилище, а в руках оставил чешуйку. Достать одну из них и было моей целью. Мне понадобилось время, чтобы рассмотреть лепесток и запомнить форму. На минуту прикрыл глаза и сконцентрировался на навыке магической ковки. Хотелось создать такой же лепесток, только из призрачного железа. Так я смогу улучшить внешний слой снаряда, добавив дополнительные свойства и увеличив возможные повреждения. В голове появился образ чешуйки. Немного его изменив и добавив в прожилки с небольшими крючкообразными лезвиями, создал первый лепесток. Когда почувствовал холодок в руке, открыл глаза и обрадовался увиденному. Отлично! У меня получилось! Благодаря божественному чутью определил, что этот небольшой лепесток легендарного качества. и тоже имеет морозные свойства. Теперь оставалось лишь создать еще 11 таких же чешуек, а затем можно перейти к замене обшивки гранаты. Хотя стоп, как я мог забыть проверить количество опыта? Только подумал об этом, как перед глазами выскочил список выстроенный из синих огоньков. Имя Адам. Уровень 21. Раса Полудемон. Специализация Боевой кузнец. Опыт. 3095 из 6450. Освобождено владык безны 2 из 8. Очки характеристик 31. Характеристики. Выносливость 15, сила 45, ловкость 15, интеллект 25. Навыки. Магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. Чего? Как такое вообще возможно? Больше 1000 очков опыта за один небольшой лепесток. Пускаю он из категории легендарных, но разве это не чересчур? Хотя, не этому нужно удивляться. Мне удалось подтвердить, что теперь опыт даётся не только за добычу ресурсов, но и за создание вещей при помощи магической ковки. Единственное, что требовало подтверждения на данный момент это получение опыта после убийства врагов. Ты чего замер? Безучастно пялишься постоянно. Что с тобой? Поинтересовался Архидемон. Ничего особенного, немного задумался. Ты вроде как создал чешуйку из воздуха. Не хочешь утолить моё любопытство? Перед тем как продолжить создание оставшихся лепестков, пришлось потратить пару минут, чтобы приоткрыть завесу тайны своих способностей. Я не стал вдаваться в подробности и сообщил ему только основную информацию. Здорово! Мне бы такую способность. Я бы тогда таких вещей смог понасобирать. Боюсь даже представить, «Господин, вы и без чего-то подобного на многое способны!» «Умеешь же ты поднять настроение, староточка!» Бельфигор потянулся руками к грудастой в надежде обнять. Но его стремления разбились о неподатливую, словно скала, руку, вытянутую демонессой перед собой. Между делом, в процессе изготовления была уже шестая чешуйка. Во время создания седьмой заколола в висках, как во время поглощения камней разума. Видимо, 25 единиц интеллекта недостаточно, чтобы разом создать такое количество лепестков. Попросту не хватает запасов энергии. Если бы сейчас был в бою и мне требовалось создать или починить оружие, то я мог оказаться в незавидном положении. Как покончим с Вильзевулом, первым делом стоит использовать оставшиеся камни разума. Тратить энергию перед битвой на создание ещё шести лепестков будет довольно рискованно. потому пришел к выводу, что достаточно заменить половину. Достав из хранилища гранату, стал вытаскивать чешуйки через одну, после чего на их место ставил изготовленные из призрачного железа. «Готово!» — сам не ожидал, что вскрикнул от радости. «Хе-хе, дай-ка взгляну!» Демон выхватил модифицированную гранату. Со всех сторон ее повертел, пару раз подбросил Внимательно взглянул на лепестки из призрачного железа поближе и довольно хмыкнул. Отличная работа. Думаю, теперь эффект от гранаты раза в полтора мощнее обычной. Замени ты каждую чешуйку, тогда мощь увеличилась бы раза в 2. Но так тоже неплохо. Хоть и не считал себя гением, но услышать похвалу из уст владыки Бездны, прославившегося своей изобретательностью, оказалось довольно приятно. Если бы повозка неожиданно не нарвалась на ухаб, Но, возможно, смог бы насладиться моментом славы чуть дольше. ПРУР! Кучер остановил лошадей и обернулся. Господин, кажись, приехали.